Глава 4. Итак, в прошлый вторник я сидел в холле Скендик Пеллес перед чашкой кофе со сливками и вчерашним номером Лондонской Таймс. Американских газет в Таллине я не видел. Поскольку явка была намечена именно в этом отеле, мы с Джессикой и Бобби, естественно, останавливались в другом, в Ванавиру, непосредственно в старом городе. Отсюда, правда, до средневекового лабиринта улочек и закоулков тоже было рукой подать. Достаточно пересечь площадь и обогнуть церковь с голубой крышей. Но переселяться в Скандик я не собирался. Я по-прежнему числился постояльцем Вана Виру, американским гражданином Пака Райей, а решать, продолжать ли это и как долго, мне предстояло после встречи с тем самым мати-имевером. Я оторвался от газеты и посмотрел на часы. 11.40 и никакого мати на горизонте. В холле, кроме меня, мрачно пили из больших фужеров коньяк двое суровых насопленных мужчин с виду дровосеков, что было бы довольно странно для четырехзвездочного отеля, да еще в углу строго поглядывала на всех, изредка отрываясь от туристических проспектов, сухая дама лет за шестьдесят в горчишного цвета блузке и тех же тонов длинной юбки. Вероятно, секретарша, нога в ногу, прошагавшая последние 30 лет со своим задержавшимся в номере боссом. Подойти к бывшему агенту должен был я. Но для этого Мате, которого, естественно, в лицо я не знал, должен был читать книгу Наума Хомского или Ноама Чомски, как его называют американцы. Знаменитого профессора-лингвиста из Массачусетского технологического института И, наверное, одного из крупнейших мыслителей XX века наряду с Бертраном Расселом я видел и даже был как-то ему представлен. Лесное для меня событие произошло лет десять назад на предрождественской вечеринке в Гарвардском университете. Отец Джессики – пожизненный профессор этого прославленного учебного заведения. Про себя я зову его какаду Он горбоносый, нахохленный, рассеянный и крикливый. Так вот, мы с Джессикой заехали, чтобы забрать его на машине. Кокоду принципиально не водит и даже, что в сущности немыслимо для американца, не имеет водительских прав. Элита элитного университета и приглашенные академические знаменитости из других бостонских вузов толклись, день был солнечный и теплый, как в бабье лето, на лужайке среди кирпичных псевдовикторианских зданий. Небожители были похожи на стайку грачей. На всех были фраки, смокинги, на худой конец черные вечерние костюмы с галстуками строгих тонов. Профессор Хомский чувствовал себя прекрасно в толстой вязке синем свитере, из-под которого торчал воротничок мягкой серой рубашки, и, в отличие от остальных, выглядел как старый архивариус. Я был им так очарован, что, вернувшись в Нью-Йорк, купил и прочел подряд три книги бунтаря американской политической мысли. То, что Мати должен был прийти с книгой моего знаменитого мимолетного босненского знакомого, простое совпадение. Но сама идея была очень разумной. В лесу не дураки сидят. Читатели Хомского не миллионы, это вам не Стивен Кинг, Так что вероятность подойти в определенном месте в определенное время к случайному интеллектуалу нонконформисту, согласитесь, чрезвычайно мала. За подобными размышлениями и воспоминаниями прошло еще минут десять. Человек, вызвавший навстречу своего будущего спасителя, не спешил. Либо не смог выбраться вовремя. Либо, к счастью или к несчастью для него, моя помощь ему уже не требовалась. Хотя, если грозившая ему опасность полностью миновала, мать, наверное, пришел бы убедиться, что контора его не бросила, и он может рассчитывать на нее и впредь. Мне же ничто не угрожало, и, учитывая, что для нашего агента выбраться на тайную встречу могло быть сложно, я был готов ждать его хоть час. Я заказал еще кофе и рюмочку местного ликера Вана Таллен, который в советские, мои студенческие времена, считался изысканным, почти заграничным напитком. Я уже пролистал всю Таймс, и, чтобы убить время, вернулся на страницы культуры с намерением пополнить свои знания о ритмике и мелодике стиля Гранж. Перелистывая газету, я заметил на себе взгляд престарелой секретарши. К моему удивлению, она не отвела его, встретившись с моими глазами, что обычно делают цивилизованные люди, застигнутые за пристальным разглядыванием соседей. Я опустил газету пониже. Дама доставала из сумочки книгу. Наума Хомского акосова Могло ли быть такое совпадение? В полученном мною сообщении речь совершенно определенно шла о мужчине. Что, эстонские имена были загадкой не только для меня, но и даже в конторе люди были не в состоянии отличить по имени мужчину от женщины? Или же имя мати, как, например, Клод или Доминик, одинаково произносится и даже пишется для особи обоих полов? наконец что тоже возможно мати больной раненый боявшийся показаться на улице не мог явиться навстречу сам и послал на нее жену или боевую подругу я отложил газету и улыбнулся продолжавший смотреть на меня даме широкой лучащейся улыбкой дама дернула плечом открыла книгу но уткнуться в нее не спешила я за заминку приглашением начать разговор о вам тоже нравится Чомский? Перегнувшись к ней через подлокотник кресла, любезно сказал я по-английски, на этот же манер произнося фамилию профессора. Только тут я заметил, что книга в руках дамы была на каком-то скандинавском языке с перечеркнутым «о», шведском или норвежском, я в них не силен. Вот оно. Невероятное совпадение. Дама продолжала молча смотреть на меня строгими, даже колючими глазами. Первые слова, которые я только что произнес, не были паролем. Я просто попытался гладко завязать разговор. Но даже если политологические вкусы дамы и наш условный знак были чистым совпадением, сказав теперь уже строго определенную фразу, я по-прежнему ничем не рисковал. Я в прошлом году вел семинар по Чомске в Университете Веллингтона и очень рад, что моего учителя почитают и здесь. Согласитесь, после такой фразы, сказанной в определенное время в определенном месте, сомнений в том, что «я человек не случайный», оставаться уже не могло. В Таллине. Бостонский ученик Хомского, преподававший в Новой Зеландии. Медленно, как бы нехотя, дама с сильным акцентом произнесла по-английски свою реплику в нашем незамысловатом спектакле. «Я увлекалась лингвистическими трудами, но о мочомски» но его политические воззрения я нахожу возмутительными. Знаете что, придуманные кем-то гневные, но не лишенные юмора слова вполне подходили к ее облику. — Вы позволите? Я перегнулся к даме, чтобы взять из ее рук книгу. Она нехотя подчинилась. — Это на каком языке? — продолжил я светскую беседу. — Вы же на нем, судя по вопросу, не читаете. Тогда какая вам разница? — буркнула дама. Она, хотя и пришла навстречу, от которой до моего дома было семь тысяч километров, вела себя так, как если бы я был докучливым лавеласом. Я присмотрелся к ней повнимательнее. Ей было не меньше 65, пяти, возможно, намного больше. Подбородок подсох, обнажая глубокие борозды, идущие вниз от уголков губ. Кожа на шее тоже съежилась, образовав две висящие, как у ящерицы, складки — Волосы она красила, но не в синий или рыжий цвет, как многие седые дамы, а в тот, что когда-то, наверное, был естественным. В молодости она была блондинкой, наверняка хорошенькой, А сейчас она была похожа и по колориту, и по худобе, и по быстроте движений на беспокойную, испуганную белую мышь. — Вас послал мать? — впрямую спросил я. Дровосеки, звучно рыгая в унисон, недавно ушли, и мы в холле оставались совсем одни. Только за администраторской стойкой суетились две миленькие девушки в крахмальных белых блузках. «Мать, это я». Также недовольно пробурчала дама. «Хм. Разве это не мужское имя?» «Мужское». «И?» Дама раздраженно дернула плечом. Для нее это был, похоже, привычный жест, Другие в таких случаях любезно улыбаются. «А вам не все равно?» Она вставала. «Я приехала на машине, но водить не люблю. Вы можете сесть за руль?» «Без проблем». Я открыл принесенный мне счет в папочке и стесненной кожи и вложил в нее соответствующую купюру. Когда я поднял голову и встал, мати, или как-то мы ее звали, в холле уже не было. Не было ее и на улице. Я растерянно огляделся, она не могла раствориться в воздухе. Но тут открылась дверца припаркованного в плотном ряду машин Форда Фиесты, некогда ярко-синего, а теперь изрядно выгоревшего цвета. И голос мати недовольно спросил, «Вы едете или нет?» У женщин в машине часто царит домашний уют. Все чистенько, аккуратно расставлено, подставка для мобильного телефона, ручечка, блокнотик, мягкая игрушка под задним стеклом. Форде Матии все было покрыто пылью и не было ни малейших индивидуальных принадлежностей, ни ароматизатора, ни наклеек, ни антистресса. Такие машины обычно берешь на прокат, только без царапин на торпеде. Прежде чем завести двигатель, я залез в карман. Вся моя жизнь содержится в наладоннике самой известной фирмы — Один такой я пару лет назад утопил в Индии, но, к счастью, я всегда делаю бэкап всей системы, всех программ и всех баз данных на свой домашний компьютер. Так что мои контакты, карты, словари из десяток книг и дисков, куча фотографий, распорядок жизни на ближайшие месяцы, а также неразумное количество более или менее бесполезных прикладных программ по-прежнему со мной. Такова видимая часть айсберга. Правда, в отличие от айсберга, большая. Кроме нее, в компьютере есть несколько софтов особого свойства. Именно один из них я и запустил. Это такой определитель электронных устройств, на раз выявляющий жучки. Мать, склонив голову на бок, с интересом наблюдала за мной. Стрелочка, вращающаяся по циферблату, остановилась, включив зеленый огонек. — Можем спокойно говорить, — сообщил я своей коллеге. Мать теперь дернула плечом, как бы говоря, «Напридумывали себе игрушек. Что дети?» Она пристегнулась, вытянула ноги и коротко скомандовала. «Выезжайте из паркинга и направо». Я, собственно, ничего другого от нее и не слышал в ближайшие три минуты. «Теперь снова направо». «Опять направо. Мы вновь проезжали мимо Скэндик Пэлас. Мать проверялась. «Теперь прямо». С видимым облегчением, сказала она, и откинулась на спинку сиденья. «И куда мы едем?» Дружелюбно, как бы не замечая ее почти раздраженного тона, осведомился я. «Я буду говорить, как ехать». Английский у нее был ужасный. Вернее, ужасным был акцент, словарный запас у мати был приличным, и пользовалась им она достаточно бегло. «Мы можем говорить по-русски, если хотите». На этом же языке предложил я. «Я не говорю по-русски», — по-английски отрезала Мати. «Можем говорить по-эстонски, по-фински, по-шведски или по-норвежски». «Нет, я ей положительно не нравился». «Я же не прошу вас говорить на этих языках», — продолжала Мати. «Хотя мне на них общаться проще». «Может быть, у нее язвы желудка или гастрит». По опыту знаю, что таких людей, вечно брюзжащих, источающих желчь всеми порами, надо осаживать, иначе они с каждой минуты распоясываются все больше и больше. Горького выплюнут, сладкого проглотят, как сказал бы мой учитель Петр Ильич Некрасов. «Послушайте, мать, или как там вас зовут?» — не отводя глаз от загруженной улицы, произнес я. «Если я перед вами успел в чем-то провиниться, скажите мне. Если нет, я не понимаю, чем я заслужил такой тон. Я вас не устраиваю?» «Скажите мне, и расстанемся друзьями». Знаете, что она сказала в ответ? «Так-то вы стремитесь помочь женщине, которая попала в беду». Какое-то время мы ехали молча. Я даже не спрашивал, надо ли мне поворачивать на перекрестках. «Вы поехали не в ту сторону», — первый нарушила молчание мати. «А я не имею ни малейшего представления, куда ехать», — совершенно обоснованно заметил я. «Спросили бы». «Нет, давно мне не попадались такие экземпляры». «Хотите сами сесть за руль?» — огрызнулся я. «Это не в ваших интересах». Мать посмотрела на меня, и лицо ее вдруг приняло почти человеческое выражение. «Пока я сегодня утром ехала в Таллин, со мной дважды чуть не случился сердечный приступ. Я очень пугаюсь, когда меня обгоняют, особенно такие длинные, как гусеницы-грузовики» поэтому я стараюсь ехать быстрее, но скорость меня тоже пугает, и я замедляю ход. И тогда меня снова начинают обгонять. Если поведу я, и со мной все-таки случится инфаркт, вы рискуете больше. Мати, я снова почувствовал нелепость ситуации. Послушайте, как мне вас называть? Что, правда Мати? А чем плохо это имя? Оно же мужское, вы сами мне сказали. А вы собираетесь на мне жениться? Нет, не собираюсь. Матя порылась в сумочке, извлекла из нее носовой платок и зычно высморкалась. «А, зовите меня, как хотите», — сказала она, пряча платок обратно в сумочку. Мы выезжали из города по Наровскому шоссе. Я здесь раньше не бывал, просто так было написано на указателе. «Пусть будет, мать, сказал я. «Мне хотелось сделать заход с другой, человеческой стороны». — Мать, удовлетворите мое любопытство. Вы действительно полковник? — Действительно. — Важно кивнула головой мать. У вас. — Интересное уточнение. — Что, была разведка, в которой она дослужилась до генерала? — А вы в каком звании? — скрипучим голосом осведомилась она. Я расхохотался. — Вы хотите командовать мною на основании устава сухопутных войск? Взгляд Мати чуточку потеплел. — Никто вами не командует. У меня такой стиль общения с людьми. — И людям он нравится? — Хм. Мне показалось, или мать и действительно улыбнулась. И не нашла, что ответить. Мы выбрались на трассу. Это такой эфемизм. Трасса представляла собой разбитую двухрядную дорогу, которую начали расширять, а потому сузили до предела. — Так что у вас стряслось? — перешел к делу я. — Меня хотят убить. — Вам угрожали? Мать и кивнула. Мне подбрасывают дохлых белых мышей. Ей виду не подал, что сразу вспомнил свое первое впечатление о ней. При чем здесь мыши? мати поджала губы и промолчала. А что она должна была сказать, потому что я похожа на белую мышь? Вы живете в отдельном доме, продолжил расспросы я. Да. Может быть, ваша кошка приносит вам подарки с ночной охоты? — Но из гигиенических соображений оставляет их на улице? — резонно предположил я. — У меня нет кошки, — отрезала мать досадуя на мою тупость. — И мыши белые. — Ну, тогда, возможно, кошка соседей набрела на биологическую лабораторию где-то поблизости. Мать не отреагировала никак. Она вытянула ноги и отвернулась, уставившись в боковое окно. Истолковать это можно было лишь одним единственным образом. Раз человеческую речь я не воспринимаю, говорить со мной бесполезно. Мы ехали в полном молчании минут десять. Атмосфера становилась нестерпимой. — Нам далеко еще? — не выдержал я. — Вы куда-то спешите? — дребезжащим от сдерживаемого гнева голосом спросила Мати. — Она что, нарочно провоцирует ссору? — Я физически ощущал, как в моих нервах этих электрических проводах, опутывающих организм, напряжение неуклонно возрастало. «У нее съехала крыша», — говорил я себе. «Белые мыши. И что мне теперь делать? Констатировать казус инкурабелис и возвращаться в Штаты? А что еще остается? Я решил все же отвезти Мати домой. Да и не вылезать же мне из машины посреди полей. Вы думаете, что я сумасшедшая?» Вдруг миролюбиво промолвила Мати. «Потерпите, до вызу». Я с недоумением повернулся к ней. Вызу это поселок, где я живу», — пояснила она. «Нам осталось километров сорок».